Взаимобытие. Если вы поэт, то вы без труда увидите, что в этом листке бумаги есть плывущее облако. Без облака не было бы дождя. Без дождя не выросли бы деревья. Без деревьев мы не смогли бы изготовить бумагу. Облако необходимо для существования бумаги. Если бы здесь не было облака, то здесь также не было бы листка бумаги. Так что мы имеем право сказать, что бумага и облако взаимно существуют. «Взаимобытие» — это слово, которого нет еще в словаре, но если мы сложим слово «взаима» с существительным «бытие», мы получим новое существительное — взаимобытие. Без облака мы не смогли бы изготовить бумагу, поэтому мы имеем право сказать что облако и этот листок бумаги взаимно существуют. Если мы посмотрим на этот листок бумаги более пристально, то мы увидим в нем солнечный свет. Если бы не было света от солнца, то лес бы не вырос. В действительности ничего бы не выросло. Даже мы не можем расти без солнца. И поэтому мы помним, что солнечный свет — также присутствует в этом листке бумаги. Эта бумага и солнечный свет взаимно существуют. И если мы посмотрим далее, то мы увидим дровосека, что срубает деревья и поставляет их для фабрики, где те превращаются в бумагу. И мы увидим пшеницу. Нам известно, что дровосек не смог бы жить, не имея каждый день хлеба, и по этой причине пшеница что после становится хлебом, также присутствует в этом листке бумаги. Взглянув особенно пристально, мы увидим также самое себя в этом листке бумаги. Это несложно увидеть, поскольку, когда мы смотрим на листок бумаги, он является частью нашего восприятия. Ваше сознание и мое присутствуют внутри него. Так что мы имеем право сказать, что все присутствует здесь, в этом листке бумаги. Вы не сумеете назвать ни одной вещи, которая не присутствует здесь. Время, пространство, земля, дождь, минеральные вещества в почве, солнечный свет, облако, река, тепло. Все сосуществует с этим листком бумаги. Вот почему мне кажется, что слову ⁇ взаимобыть ⁇ должно быть место в словаре. ⁇ Быть ⁇ означает ⁇ взаимобыть ⁇ Вы попросту не можете быть отдельно от остального. Вам приходится ⁇ взаимобыть ⁇ вместе со всем. Этот листок бумаги существует, поскольку все остальное существует. Допустим, мы возвращаем одно из веществ, на свое место. Допустим, мы возвращаем солнечный свет солнцу. Вы думаете, что этот листок смог бы тогда существовать? Нет, без солнечного света ничто не может существовать. И если мы вернем дровосека в утробу матери, мы также потеряем листок бумаги. лицо то, что этот листок бумаги изготовлен только из небумажных веществ. И если мы возвращаем эти небумажные вещества на свое место, тогда исчезает бумага. Без таких небумажных веществ, как сознание, дровосек, солнечный свет и так далее, не было бы бумаги. Хотя этот лист бумаги тонок, но он содержит в себе все, что есть во Вселенной но может показаться, что в сутре сердца говорится иное. А Вала Китишвара говорит нам, что вещи пусты. Давайте присмотримся к этому получше.